наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 11 телепортация, день 3 Мы по-прежнему в секретном НИИ, откуда Конюх Федоров, разложенный на элементарные частицы, отправится по кабелю в такой же секретный Новосибирский институт. Корреспондент, смотри, чего я узнал Оказывается, эти все исследования вроде как на бабки олигархов проводятся Времена-то тяжелые, и значит, э, пришли их, допустим, брать А они раз и в Монте-Карло Сидят в рулетку играют, типа, давно уже здесь Или в Лондон к своим Кхм Подписку дал о неразглашении. Очень секретная информация. А зачем же вы мне тогда... Ну, ты же никому не скажешь, правильно? Слушай, корреспондент, я, конечно, прошу прощения, а у тебя с собою нету? Чего? Ну, ну это... Ты понимаешь, кормят-то здесь хорошо, то есть закуска нормальная, а не подносят. Ну, хотя бы фронтовые 100 грамм. Здесь же условия, приближенные к боевым. Извините, нету, вы же не предупредили Ну да, да, тогда так Там комнатка есть В ней банки стоят, стеклянные В них всякие части тела плавают Ну, в спирту Мысль улавливаешь? Ой-ка Кажется, да, ну но... Вот, меня туда уже не пускают Я там уже э, два раза брал А ты скажешь, что младший научный сотрудник Возьмешь одну банку, э, а лучше три И так тихонечко-тихонечко сюда Не, ну, я не знаю, я боюсь как-то... Так я ж не прошу тебя, чтоб ты не боялся Я прошу, чтобы ты принес Только ты баночки побольше возьми Там э, не с пальчиком, а с целой ногой Ты что, побледнел-то? Эй, эй, эй, эй, тихо, тихо, тихо, тихо Ну вот упал, не задача Ладно, пусть пока полежит, я сам сбегаю Корреспондент, корреспондент А, а это вы, конюх Пришел с тебя? На, на, на, глотни Ой, конюх, что это? Спирт, крепко что ли? На, на, закуси, закуси Это что? Это палец в нем плавал. <свист> да не вались, не вались, шучу. <свист> Это огурец. Палец я сам съел. <свист> Ай, все-таки вырубился. Это я тоже пошутил. А, ну ладно. В общем, мы продолжим следить за моим путешествием. Слушайте нас завтра. би